Собор Святого Петра На высоту 132 метра вознесся в римское небо купольный крест Собора Святого Петра. Самые знаменитые архитекторы эпохи Возрождения и в первую очередь Микеланджело создали этот могучий собор. Камни они брали в Колизее и Римском форуме, мраморные плиты из руин храма. В середине XVI века Бернини построил вокруг египетских обелисков колоннады. В северный колоннад расположен Папский дворец, резиденция епископа римского. Обелиск стоит на земле, пропитанной кровью. Еще во времена Нерона, здесь, к западу от Тибра, у самых стен Рима, рьяных религиозных фанатиков подвергали пыткам и казнили. Апостол Петр был одним из них. Его схватили, судили вынесли смертельный приговор в 67 году. Не желая умереть так, как оборвалась земная жизнь Иисуса Христа, Петр попросил, чтобы его казнили по-другому. И апостола распяли вниз головой и похоронили недалеко от места казни. А спустя три столетия на этом участке земли возвели сооружение, где впоследствии был воздвигнут собор святого Петра. Находится он в северо-западной части Рима. Сегодня в теплые дни десятки тысяч паломников и туристов со всего света стекаются к его могиле в соборе святого Петра. Когда-то Иисус Христос назвал апостола Петра камнем, на фундаменте которого будет построена христианская церковь. Так оно и случилось. За прошедшие 2000 лет из когда-то малочисленной общины христиан выстроилась гигантская религиозная империя. Но до самого конца Средневековья преемники Петра жили в восточной части Рима, в Латеране. Лишь по окончании Авиньонского пленения в 1377 году папы устроили на этом месте свою резиденцию. Здесь же когда-то находился цирк Нерона, а в 350 году императором Константином была построена первая базилика. Она имела довольно скромный вид и почти 11 веков чем-то особенным не выделялась. И вот в 1506 году Папа Римский Юлий II распорядился на месте старой церкви, пришедшей в аварийное состояние, построить собор святого Петра. По замыслу понтифика, своим величием и красотой, он должен был затмить не только языческие храмы, но и существовавшие в тот период христианские церкви тем самым способствуя укреплению папского престола и расширению влияния католицизма на жителей земли. Для сооружения храма были привлечены выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники Италии, в частности Микеланджело, Рафаэль Санти, Бернини и другие знаменитости. И, соответственно, в течение всего строительства, которое продолжалось несколько столетий, возведение храма курировали разные люди, постоянно вносившие существенные изменения в его архитектуру и планировку, что, конечно же, сказывалось на внешнем виде и внутренней структуре собора. Первым архитектором храма был Донат Абраманта. проект которого в форме греческого креста с равными сторонами был утвержден в 1506 году. После его смерти строительством святилища руководил живописец и архитектор Рафаэль Санти, придавший храму форму римского креста с удлиненной четвертой стороной. Следующий архитектор Бальдосаро Перуци остановился на центрической форме собора. Однако Антонио де Сангало, очередной куратор строительства храма, поддержал идею базилики. С 1546 года руководство возведением собора было доверено Буонаротти Микеланджело. Он воспользовался идеей Браманте, но тем не менее проект все-таки изменил. Например, он внес предложение на востоке от здания построить портик с многочисленными колоннами, а несущие конструкции сделать массивнее. Он также предложил выделить центральное пространство. Кроме того, при Микеланджело был возведен барабан основного купола. Когда же в 1564 году он умер, строительство храма завершил следующий архитектор, Джакомо де Порта, придавший куполу Более вытянутые очертания. Вообще же Микеланджело предполагал окружить главный купол четырьмя меньшими. Однако, впоследствии, архитектор Джакому Боротце де возвел лишь два, установив их по бокам от главного. А уже в начале 17 века Карло Модерно, следуя распоряжению папы Павла V, вернулся к римскому варианту: он увеличил длину креста с восточной стороны. Также в своем проекте он предусмотрел фасад высотой в 48 метров, это без скульптур, и шириной около 120 метров. Этими архитектурными дополнениями он полностью скрыл купол, потерявший свое доминирующее положение. При этом в верхней части фасада были установлены шестиметровые скульптуры Иисуса Христа, Иоанна Крестителя и почти всех апостолов, кроме Петра. А вскоре из-за огромного количества верующих, прибывающих в Ватикан, стало ясно, что возникла необходимость в возведении перед собором площади. Реализацию этой задачи доверили итальянскому архитектору и скульптору Джованни Лоренцо Бернини. Благодаря ему появились 96 статуй, венчающие колонады Бернини. Важными архитектурными элементами собора Святого Петра являются бронзовые двери, ведущие в храм. Их пять. При этом крайняя, которая находится справа, замурована. И отворяют ее только один раз в 25 лет в так называемый Святой Год, который приходится на канун католического Рождества. В это время можно получить отпущение наиболее тяжких грехов. Когда же Святой год завершается, эти двери опять замуровываются. Внутренняя часть собора святого Петра поражает своими огромными размерами и невероятно богатым дизайном. Здесь размещены статуи, колонны, алтари, усыпальницы, выполненные знаменитыми мастерами своего времени. К числу таких шедевров относятся оплакивание Христа, пьета, мраморная скульптурная композиция Микеланджело. Это единственное скульптурное произведение гения, которое подписано им лично. Также внутри собора находится алтарь с лампадами, которые никогда не гаснут. Мессу с него имеет право служить лишь святой отец. Располагается он над могилой Петра. И, кстати, вопреки принятым канонам, обращен он не на восток, а на запад. Рядом с алтарем в полу вырезано небольшое оконце, позволяющее увидеть могилу святого Петра. Под куполом храма над центральным алтарем находится бронзовый балдахин Киворий, выполненный Бернини. Его высота 29 метров. Размещается он на четырех колоннах, на которых установлены фигуры ангелов. А возле алтаря расположена бронзовая скульптура святого Петра, сидящего на папском престоле. В руках у него ключи от рая. В настоящее время собор святого Петра – самый большой храм Ватикана. А до недавнего времени он являлся крупнейшей христианской церковью в мире. Площадь собора превышает 22 тысячи квадратных метров высота 133 метра, а длина вместе с портиком почти 212 метров. Сама базилика может принять около 60 тысяч верующих, а еще 400 тысяч христиан способны вместить расположенная перед собором площадь.